В час, когда то верно уже закрылись, но в ночном небе ярко светила луна, двое друзей вернулись в убежище. На старом диване гостиной их ждал недовольный воин. «Ну, как ты это сделал? До сих пор не верится!» Смеялся Зархан, не став утаивать от друга свои думки по поводу случившегося с авантюристами. «Мечом и когтями, говорил же!» Устал бес рассказывать одно и то же. Они довольно шумно ввалились в дом. В руках свертки одежды, из них выглядывали мечи. Наследник бросил все на пол. «Я в сортир!» «Пии!» Прыгнула крыска на ногу Аполлона. пи пи «Все нормально!» «Я в порядке!» Улыбнулся бесенок, взяв пипишку в лапы и посадив на плечо. Он прошел в гостиную и увидел сидевшего на диване Ванштейна. «Ты уже вернулся, воин?» «Привет!» Махнул без лапой в приветствии. Тот сидел закутанный в одежде, пристально глядя зелеными точками. Почему он чувствовал себя недовольным? Бес выполняет свою задачу, а поймают его. Так это только их со зверочеловеком проблемы. Он им не папка сюсюкаться. С этими мыслями Фозах поднялся и повелел. «Следуй за мной». «Ладно». Положил Аполлон свои трофеи на пол и зашел за ним в кабинет. Ванштейн отодвинул ящик стола, достал желтый лист бумаги, перо Брутты и чернильницу. «Присаживайся». прорычал он довольно спокойно мне нужно написать письмо в тот раз не вышло чуть скрипнул он зубами, вспомнив как долго пришлось искать морских петухов для молодого звера человека знал бы фозах что без обученной грамоте сэкономил бы кучу времени, но тогда бес и не наткнулись бы на мага а ты не умеешь похлопал полон глазами без издевки лишь от любопытства «Пи!» ухмыльнулась крыска, сидевшая на плече демона. Аполлон хмыкнул, приподняв уголок губ. «Не будь так груба». «Умею», — ответил Фозах. «Но из-за чар не выходит. Бумага, дерево, металл. Я не могу оставить послание. Все обращается в прах или пепел». «Вот оно что!» — почесал без щеку, уже приспустив тряпку с лица. «Ладно, я еще ни разу не писал на не фердорском но попробую». Если не получится, то зверочеловек будет писать, как бы безапелляционно объявил нежить, будто ставя Аполлона в известность, или считал, что у зеленокожего есть на того влияние. Ведь он-то морских петухов принес, а значит, выполнил свою часть сделки. Давай попробуем. Не стал Аполлон спорить. В фозах на мгновение задумался, как бы написать письмо отцу так, чтобы бес не прознал о его личности, а затем и персефоне с Эльзой. пиши Немного поразмыслив, он принялся диктовать. «Отец, помнишь, как в детстве ты застал меня в своем кабинете? Тогда я случайно порвал пером драгоценную карту дальних морей». «Эм, не так быстро», – перебил Аполлон, выводя чернилами странные закорючки, которые и являлись письменным языком Нефердорса. «Продолжай». «И ты меня не отругал». Вонштейн задумался и продиктовал. «Я жив, отец. Не ищи меня. Я вернусь позже». Аполлон записал все и поднял голову, посмотрев на нежить. — С этим все, — ответил Фозах на его упросительный взгляд и, забрав листок, подсунул следующий. — Нужны еще два письма. — Если они такие же объемные, то без проблем. — Тряхнул плечами без Ты устал? — поинтересовался воин. — Это типа шутка. Я думал, письмо будет более красноречивым. Лейтенант посмотрел на него уже без удивления и продолжил по делу. Когда остальные два письма были написаны, он скрутил каждое и перевязал нитью. На сочленение бумаги поставил восковую печать, снять которую без нарушения не получится. Таким образом, прочитать письма без взлома не выйдет, ведь образец печати был лишь у членов семьи Ванштейн. Поверит ли ему отец? И как там Эльза с персефоной Лейтенант пытался увидеть их, но ни ту, ни другую не застал у академии. «Раз все, то я пойду». Аполлон погладил макушку крысе, поднялся со стула и вышел в гостиную. Фозах посмотрел ему вслед. Он стал сильнее? Аура умельца? Или выше? Он поднялся следом, забрал со столешницы письма и, выйдя из кабинета, закрыл дверь. «Эй, воин! Может, захватишь морских петухов?» – выглянул Зархан из ванной. «А мы с Аполлоном подарим тебе новые перчатки. Ну, почти новые». Ванштейн посмотрел в сторону трофеев, которые были то еще кучей хламье. Это из них зверошут собрался перчатки выменить, но что за деревенщина?» «Зверотупица!» — рыкнул нежить и направился на выход. «Он сказал да?» — поинтересовался Зархану Аполлона. не ответил бес. «Я скоро вернусь», — предупредил лейтенант, взявшись за ручку входной двери. «Если соберетесь в город, будьте внимательней». «Здесь есть воины и посильнее меня!» И он покинул жилище. «Это типа предупредил об опасности?» Задумался Аполлон. «Да что он сказал?» Фыркнул Зархан. Крыска же, принюхавшись, ткнула носом Аполлона. Тот уже знал данный жест и опустил ее с плеча на пол. Хвостатая ловкачка юркнула в кучу трофеев, а через десяток секунд пискнула, как звоночек. «Что там?» Приподнял Аполлон бровь. не успев снять с себя грязную рубаху. «Пи!» «Сейчас, сейчас!» Ответил он чуть уставшим голосом и подошел к горке одежды. Поднял штаны авантюриста и отложил их в сторону. Пипишка прыгнула на куртку усача и скребнула когтями по внутренней обшивке. «Пи!» «Тут!» «Пи!» Бесенок взял куртку и без жалости вспорол когтем обшивку, сунул лапу через порез и нащупал сверток ткани. «Хмм, и что это?» Раскрыл он тряпку. На старом лоскуте было что-то подобие карты с выцветшими буквами снизу. «Карта сокровищ?» – спросил он и приподнял неверящий бровь. пи Весело закрутилась погрызушка на полу, гоняясь за своим хвостом. Кажется, она кричала, что теперь они богаты. «Может, это пустышка, так что закати-ка губу, дорогая!» Улыбнулся Аполлон такой бурной реакции. «Эй, что за шум?» Заглянул Зархан в гостиную, не выдержав писка аристократки, не успев даже вытереться после ванны. «Крыска нашла карту», — отозвался Аполлон. «Может быть, даже сокровищ». «Харсис, мы богаты!» У всех зверолюдей такая реакция на ботафорию. Почесал Аполлон щеку. «Пи-и! Пи-и! пи, пи, пи, пи «Ага», — выкрикнул Зархан. «Полностью согласен, давно пора». Аполлон посмотрел на крысу. «Просишь дать тебе имя? пи м mm. м как насчет Катька?» Почесал бесенок свою макушку. «Пи!» «Ладно, может, Кэти?» «Мики?» Крыска вертела мордой из стороны в сторону. «Анька?» «Дуська?» «Карла?» «Пи!» «Карла?» Удивился Аполлон выбору. «Ладно, сам ведь предложил. Тогда с этого момента твое имя – Карла». В момент получения имени пипишка вздрогнула и замерла. Простояв так с пару секунд, Она свалилась на бок и задрыгала лапками. «Что с ней?» Поднял ее Аполлон на руки. «Карло! карла очнись!» «Не волнуйся ты так!» Успокоил зархан наливший из кувшина воды в деревянную кружку. «Ты дал ей имя, а значит, теперь стал ее полноправным хозяином». И, осушив стакан, поставил его на столешницу. А сам увалился на диван. Аполлон перевел взгляд на серо-рыжую воровку. Она уже раскрыла голубые глазенки. «Ты в порядке, Карла?» Погладил он пальцем ее животик. «Пи!» Возмутилась она и грызанула его палец. «Ай!» Ойкнул бес от неожиданности. «Извращенец? Ты не так поняла!» Но Карла задрала морду, махнула хвостом и медленно потопала к дивану. У два прыжка она запрыгнула на спинку и умостилась там, развернувшись задницей к Аполлону. «Мда...» – проворчал он, прихренев. «Глупый братец!» улыбнулся Зархан. «Совсем не разбирается в женщинах, да, Карла?» «Пи!» «Понял, понял!» поднял наследник примирительной ладони. «В ваши дела не лезу!» он перевел взгляд на Аполлона, снимавшего грязную рубаху. «Слушай, братец, так что там за карта?» м, -м, -м, -м. стянул бесенок второй сапог. «А, карта сокровищ вроде как!» и поднявшись, взял с пола сложенную ткань и отдал Зархану. Сам же направился в ванную комнату смыть с себя грязь, кровь и пот. «Эй, ты не выбрал себе одежду!» – окликнул его наследник, имея в виду трофейное шматье. «Да я в этом пока похожу!» – откликнулся без из ванной. «Это, Зархан, давно хотел спросить, откуда бежит вода?» «Из крана!» – недоумевал наследник. «Пи!» – шикнула недовольно Карла и, спрыгнул с дивана, умчалась на кухню. в таком шуме от двух придурков к крисиной аристократке было не уснуть да я не об этом также крикнул аполлон резервуар где а из магического кристалла догадался звера человек из кристалла значит Аполлон, почесав задумчивости щеку залез в ванную по щиколотке а после окунулся по плечи а есть еще необычные кристаллы зархан с картой в руках подошел и встал на пороге ванной «Смотря что ты имеешь в виду под необычными», – продолжал он с умным видом разглядывать ветхий лоскут ткани, вертя его в руках и так, и эдак. «Ну, этот кристалл», – указал он носом на белый камень, – дает воду. «Синий кристалл освещения. Вот интересно, какие еще кристаллы бывают?» «А, так бы и сказал. Дай-ка вспомнить. Так. Красный – камень связи, а зеленый поддерживает температуру». не отрывал наследник взгляда от карты. «Есть еще желтый, но он у нас не в ходу». «Почему?» — полюбопытствовал бес. «Желтые для барьеров. Их обычно используют в своих хижинах северяне. Активировал кристалл, и никакого тебе сквозняка. У нас же зимы мягкие, поэтому используют их лишь на севере великого леса». «Ну и в этом...» — он отвлекся от карты и почесал за ухом, вспоминая. «А, точно, скольза». Или как там называется Северное Королевство Людей? Хм, понятно, спасибо. Да не за что. Есть еще камушки разные. Но я в этих делах не особо. Зархан улыбнулся и, закинув кусок веленого мяса, побрел в гостиную.